Она ушла, а они продолжали обсуждать свои планы и то, как лучше выйти из создавшегося положения. Что же касается Лукреции, то они не ожидали с ее стороны никаких осложнений. Она не станет подписывать чудовищный документ. Это ложь, явная ложь. Ее отец и брат защитят ее. Она должна отбросить свои сомнения. Она должна помнить, что поставлено на карту. Ее брат Джованни будет молиться, чтобы помочь ей. Просто унизительно заявил он, что Лукреция остается женой такого ничтожества, как Джованни Сфорца. Конечно, ее семья хочет помочь ей избавиться от Сфорца. Глупо с ее стороны упрямиться. Что страшного, если она подпишет документ? Но ведь это ложь. Ложь, — плакала Лукреция. Александр терпеливо объяснял девушке, что от нее требуется. Но его удивляло, — говорил он дочери, — что она так огорчает своего отца. «Дело не в том, что надо солгать, — пыталась объяснить Лукреция, — а в том, что это причиняет боль моему мужу. На нем останется клеймо импотента, и ты знаешь, отец, какое унижение он испытает. Тебе незачем так беспокоиться о других». он сможет снова жениться и доказать, что он способен. Но кто же захочет выйти за него замуж, если объявят, что он не может дать женщине ребенка? Не говори глупости, детка. Подпиши документ. Это так просто. Твоя подпись. И совсем все скоро кончится. Но она снова и снова отказывалась. А в это время Джованни Сфорца, возмущенный тем, какую причину решил выдвинуть папа, чтобы добиться развода, энергично протестовал во все всеуслышание. Он заявил, что Бордж Лгут, он вступал в брачные отношения с Лукрецией, он многократно делил с ней супружеское ложе. Он решил, что может искать сочувствие только в одном месте. Он помчится в Милан и попросит помощи своих кузенов Сфорца. Они не проявили особого желания помочь ему раньше, но бесспорно родственники должны держаться вместе, когда оскорбляют одного из членов их семьи. Людовик имеет достаточно собственных проблем, не очень обрадовался приезду Джованни. Могло случиться, что французы снова нападут на Италию, тогда Милан будет их первой целью. Если так, то Людовикам может понадобиться помощь Александра. а на что он мог рассчитывать, выступив в деле о разводе против папы. В сложившихся обстоятельствах Людовика мало чем мог помочь бедняге Сфорца. «Дорогой мой брат», — сказал Людовика, — «почему ты не хочешь согласиться на развод? С этим будет быстро покончено, и ты обо всем забудешь. Ты понимаешь всю чудовищность своего предложения? Я понимаю, что папа оставит тебе приданное Лукреции, если ты согласишься. И еще он сохранит к тебе дружеское расположение. Приданное дружеское расположение? Мне останется это, если я позволю ему пустить слух, что я импотент. Но у богатая богатое да и добрым отношением папу не стоит пренебрегать. Кузен, я тебя спрашиваю, случись, что усомнились в твоей мужественности, чтобы ты делал? На несколько секунд Людовик задумался, потом заговорил. Так вот, Джованни, есть способ, который поможет тебе доказать, что заявление Александра безосновательно. Какой же? Джованни сгорала к любопытство. Докажи это как можно убедительнее в присутствии нашего посланника и папского легата. Лукреция сможет приехать в замок Неппи, и там. «Вы при свидетелях покажете, что ты способен быть хорошим мужем». Джованни в ужасе отшатнулся от кузена, услышав подобное предложение. «Но, дорогой мой», — мягко проговорил Людовика, — «так делали и раньше. Если же Лукреция откажется приехать, что ж, тогда я смогу найти несколько куртизанок, чтобы они помогли тебе». ты сможешь выбрать себе одну, смею заверить тебя, что наши миланские женщины так привлекательны, как и римские. Это совершенно невозможно. Я только предложил, — ответил Людовик, пожимая плечами. Если ты отказываешься обдумать мое предложение, то рискуешь тем, что люди начнут делать свои собственные выводы. Я отказываюсь участвовать в спектакле. Такой шаг, мне кажется, единственным выходом из создавшегося положения. «Присутствие миланского посланника и папского легата», — взревел с бешеной Джованни. «А кто такой этот папский легат?» «Еще один Борджи, племянник его святейшества». «Конечно, что бы я ни сделал в его присутствии, он поклянется, что я импотент. Он — еще одно подтверждение политики семейственности, проводимой папой». А посланник, без сомнения, ему дадут взятку, и он будет свидетельствовать против меня, а откажется, ему пригрозят. Людовика грустно смотрел на своего родственника, но больше ничего не приходило ему в голову. Невезучий этот до он вызвал презрение неприязнь Борджиа к себе. К тому же он глупец, потому что борджии хотят избавиться от него, а он им мешает. Лукреция понимала, что именно ей придется подписать. Она больше не может сопротивляться им. Каждый день они приходили к ней, или она сама звала отца. Все уговаривали ее подписать. Все. Это ее отец, по-прежнему доброжелательный, но уже проявляющий признаки нетерпения. Чезара, рассердившаяся в конце концов на нее, чего никогда прежде не случалось. Джованни, пытающаясь доказать ей, что она просто глупенькая маленькая девочка, которая не знает, что ей надо. Она не знала, где ее муж. Сначала подумывала, не уехать ли ей тайком из Рима в Пизаро. Но когда она услышала о том, какие жестокие обвинения бросает он в ее адрес, она отказалась от этой мысли, потому что Джованни с Форца заявил, что папа затеял развод, чтобы Лукреция могла жить рядом с ним. а он бы заменил ей мужа. Первый раз услышав эти злобные слухи, она отшатнулась от человека, который отважился сказать ей это. Она никогда не испытывала чувства такого одиночества, как в это время. Ей страстно хотелось, чтобы кто-то, кому она могла бы довериться, оказался рядом. Но Джулия не часто виделась с Лукрецией. Санчо была слишком занята собственными делами, и борьбой между Джованни и Чезарой за ее благословность. Настал день, когда она подписала подготовленный для нее документ, в котором заявляла, что из-за импотенции мужа она все еще девственница. Весь Рим смеялся. Дочь одной из самых скандально известных семей Европы объявила о своей невинности. Люди воспринимали это как самую удачную шутку, которую они слышали за многие годы. Даже слуги не могли удержаться от хихиканьи, когда оставались одни. Они были свидетелями соперничества между братьями, стремившимися завоевать любовь Лукреции. Они видели, как обнимал ее Александр. И находилось множество тех, кто мог поклясться, что Джованни, Сфорца и Лукреция живут вместе как муж и жена. На самом деле никто не клялся в этом. Люди не хотели оказаться запертыми в темнице, и лишиться языка. Они не испытывали ни малейшего желания подвергать себя опасности быть пойманными и брошенными в реку. Им не хотелось выпить отравленное вино и шагнуть в вечность. Одно из самых несчастных в Риме была Лукреция. Ее мучил стыд за то, что она сделала. Она чувствовала, что не может больше выносить ежедневную рутину жизни. Она вспомнила те дни, когда со всем ребенком счастливо жила вместе с монахинями в сан -Систа. Казалось, что вся обитель дышит покоем. И вскоре после того, как она подписала документ, Лукреция покинула свой дворец и отправилась в монастырь сан -Систа. Там она умоляла позвать настоятельницу, и когда появилась сестра Джералама, бросилась на колени и воскликнула. О, умоляю вас дать мне убежище под вашим кровом. Я так измучена. Мне нужен покой, который я непременно найду в этих стенах. Сестра Джаралама, узнав дочь папы, тепло обняла ее и сказала, что монастырь Сансиста станет ей домом, если она того желает.